Глава 14 Целителем оказался старичок настолько сухонький, что, казалось, при любом дуновении сквозняка его просто сдует. Но при этом он вполне бодро бегал по комнате, разжигая по углам пучки трав в специальных подставках. Сразу стало трудно дышать, но я старалась не обращать внимания. Хотелось верить, что почтенный гидер знает, что делает. Из-за дымящихся трав комната будто бы в туман погрузилась. Уже кружилась голова, но на мои опасения целитель лишь отмахнулся. «Нормальное дело! Я бы вообще вас в коридор выгнал, но по вашему же лицу видно, что вы отсюда с места не сдвинетесь!» Причем прозвучало с таким осуждением, что я просто не сдержалась. «Это тоже как раз нормальное дело, я ведь волнуюсь!» «А чего волноваться-то? Такого ну знаете, прибить сложно!» «Нет, я не говорю, что невозможно, но все же сложно! Я сейчас запущу процесс, так сказать, самовосстановления, ну а дальше все от него зависит!» Большего целителя добиться не удалось. Как ни странно, он не требовал драконьего стекла, он вообще использовал исключительно магию трав. Я читала о таком еще в обители, но там говорилось, что целители отошли от этих методов. Банально потому, что с драконьим стеклом быстрее и эффективнее. Но да, и во много раз дороже. Очередной пучок трав полыхнул синим пламенем, и это в раз свело весь туман в комнате на нет. В завершение старичок достал из своего саквояжа маленькую шкатулку из черного дерева, Да так бережно, будто величайшую ценность. Взял из нее крохотную щепотку серебристых семян и растер их прямо над закрытыми глазами Атрея. Легкое облачко гаснущих искр расползлось и само собой развеялось. Ну все! Целитель также бережно спрятал шкатулку обратно в саквоеж. Дальше уже без меня. То есть как? На меня новой волной нахлынула паника. Визуально же ничего не изменилось. Что же вы, леди, думаете, он сразу вот так подскочит и побежит? Наградил он меня скептическим взглядом. «Эй, нет, это так не работает! Он сейчас у вас до утра поспит, а как проснется, дадите ему выпить вот этот настой!» — вручил мне пузыреков с абсолютно прозрачной жидкостью. «И это окончательно поможет?» — с надеждой уточнила я. «Ну, на время да!» — старичок кивнул. «Но вы поймите, задело его крайне серьезно. Мы сейчас, конечно, его на ноги поднимем, насколько-то он восстановится. Вы тут не задерживаетесь. Вам прямиком в рук вот надо. Тамошние целители при помощи драконьего стекла лучше сработают». Я же сделал все, что мог, то есть спровоцировал восстановление сил ровно настолько, чтобы вы до столицы добраться успели. А если за это время не доберемся?» Я нервно закусила губу. «Я не могу гарантировать, что он вообще выживет», — целитель развел руками. «Сейчас мы берем силы, так сказать, взаймы из внутренних резервов, но чтобы вы понимали, это последние силы. Я не знаю, конечно, что с вашим супругом приключилось, но это явно должно было его на месте убить. Так что гордитесь, что он у вас такой крепкий доживучий. Да В наши неспокойные времена такой мужчина рядом для любой юной девушки, вроде вас, знаете ли, дорогого стоит. На этом все его наставления закончились. Я вручила ему четыре золотых из мешочка, а Трея и целитель спешно откланялся. В спальне воцарила тишина. Нет, слышалось, как внизу в общем зале играют музыканты, и даже, кажется, какой-то бард поет. Люди шумели и веселились, отдыхая после тяжелого дня. Ведь никого из них было не в домек что все они остались живы лишь потому, что Атрей принял магический удар на себя. Впрочем, справедливости ради, непредимы сюда, тут и так бы никому ничего не угрожало. Еще не улегшийся запах жженых трав по-прежнему вызывал головокружение, накатывала сонливость, но наверняка тоже вызванная этими травами. Задвинув засов на двери, я подошла к кровати, остановилась в задумчивости. Атрей вправду будто бы теперь просто спал. Постепенно сходила на нет совсем не присущая ему бледность, да и дыхание стало ровнее. Выходит, не солгал старичок, восстановление идет. Вот только как быть дальше. Исцеление ведь временное. Нет, понятное дело, черный доспех тоже играет свою роль, но в любом случае это все ненадолго. Вернуться в рук вот слишком рискованно. Психованный леандры нас точно прикончат. Нет, само собой, одаренные ценители с драконьим стеклом водятся не только в столице, но куда еще нам податься, чтобы это было в кратчайший срок. Я знаю, ты бы сразу нашел решение, тихо пробормотала я, вздохнув. Но я даже готова признать, что ты был прав. Во многом сама я ужасно не самостоятельная и не способна справиться с проблемами. Но все же, как бы ни был ты силен, разве мы не сильнее вместе? Разве и вправду не лучше вместе заодно, чем мне так всю жизнь и прятаться за своей спиной? Естественно, я и не ждала ответа, но меня почему-то успокаивало просто говорить с ним. Не раздеваясь, я легла рядом на кровать и взяла Атрея за руку. Сколько раз! Я засыпала рядом с ним. Достаточно, чтобы это уже не казалось мне чем-то неприличным из ряда вон. А ведь, по сути, мы знакомы совсем немного. Сколько уже прошло с того рокового дня, когда я якобы призвала фантом? Недели полторы-две? Совсем я уже в них запуталась. Глаза сами собой закрывались, и последней мыслью была смутная надежда, что новый день будет лучше этого. Обязан быть лучше. В конце концов, мы рядом, мы живы, и вдобавок я теперь знаю всю-всю всю правду о своем происхождении и не может не греть осознание того, что мой папа был очень достойным, благородным человеком, черным рыцарем, воином. А мама, надеюсь, у меня будет шанс ее узнать, и все же не разочароваться. Как ни парадоксально, но несмотря на весь творящийся в последнее время кошмар, моя вера в лучшее так никуда и не делась. Атрей. Возвращение доспеха почувствовал сразу же, сродни пробуждению из долгого-долгого небытия. Вот только это не привело в чувство, но хотя бы прервало, будто бы бесконечное падение в бездну. И пусть пока толком ничего не осознавал в таком состоянии, но тьма окутывала привычным коконом, хотя уже даже близко, так не исцеляющим, как раньше. Все же никуда не уйти от того факта, что она больше не восполнится, ей просто ниоткуда. И когда он потратит последнее ее сосредоточение в его доспехе, тьма исчезнет навсегда. Открыть глаза удалось трудом. Все тело ломило так, что даже припомнить не мог, бывало ли подобное с ним когда-нибудь. Царящий вокруг сумрак и будто бы даже незнакомая обстановка в первый миг озадачили. Но воспоминания о событиях накануне мгновенно привели в чувство сродни ушату ледяной воды. «Мили!» — выдохнул так резко, что даже в груди заболела. Мили тут же встрепенулась. оказалась, она совсем рядом. До этого и вовсе спала, положив голову ему на плечо. Только он это не успел осознать сразу. Все же страх за нее полыхнул в первую очередь, затмевая все остальное. Тихо ахнув, Миле не отстранилась, ничего не сказала и не спросила, а просто прильнула к нему с таким отчаянием, будто испытывала страх уж точно не меньший. Крепко прижав ее к себе, постарался хоть немного успокоиться, да просто собраться с мыслями. Так, они все еще на том постоялом дворе, комната ведь все та же. Царит глубокая ночь, так что он пробыл без сознания несколько часов, без сознания. А ведь вообще чудо, что выжил. Кажется, Милли очень старалась не заплакать, но все же тихо всклипнула в его объятиях. Это же настолько и плохо, что она стремится к нему. Выходит, ее страх даже сильнее, чем отторжение из-за вскрывшегося обмана. Значит ли это, что все же можно заслужить ее прощение? Что он напрасно опасался, что очередного обмана Милли ему уж точно не простит? Словно спохватившись, она попыталась отстраниться, сбив начала. «Атрия, у нас очень мало времени. Местный целитель сказал, что твои силы восстановятся лишь временно. И это крайняя мера, чтобы мы просто успели добраться до других целителей. Но если мы вернемся в Руквуд, слишком велика вероятность, что нас там добьют. Дела и вправду плохи». Как ни парадоксально, но впервые за последнее время считал, что дела как раз-таки неплохи. Нет, конечно, сама ситуация не может радовать. Но, с другой стороны, если бы не случившееся, он бы и дальше скрывал свою личность». И неизвестно, простила бы потом мили его или нет. Ты улыбаешься? оторопила она. Видимо, в ее представлениях он должен был сейчас испытывать совсем иные эмоции. Боюсь, ты заразила меня своей ужасной привычкой во всем находить хорошее. Всё так же с улыбкой коснулся ее щеки. Она порывисто вздохнула, будто его прикосновение сколыхнуло целый сон с ощущений. Даже подняла руку, словно в инстинктивном порыве удержать его ладонь, продлить нежность прикосновения, но нет, сама же себя одернула. Все же пояснил. Милли удар нанесли через магический маячок, тем самым его уничтожив. Не сомневаюсь, что этот маячок был у Фиттера, королевского советника. Испугавшись, что ты осчастливишь правом на трон кого-то другого, а не его сына, Фиттер решил на всякий случай вовсе от тебя избавиться. А так как обратной связи теперь нет, он будет считать, что ты мертва. «Но есть ведь еще два маячка», — чуть растерянно напомнила Миле. Похоже, ей очень хотелось порадоваться, но она пока не решалась. «Второй в архиве Ордена!» О нем крайне мало кто знает. Но, конечно, нельзя списывать его со счетов, не буду скрывать. Милли, хотя очень хотелось, но толку теперь замалчивать все проблемы. Ни к чему хорошему раньше это замалчивание не привело. Я теперь и сам незаконно владыка ордена возлагал на меня столько надежд, и теперь, когда они разом рухнули вместе с орденом, считает именно меня во всем повинным, будто я нарочно его предал. А это так? — помрачнил. Честно, я не знаю. Может, и есть вероятность, что, будь мы рыцари, Все вместе в тот роковой миг у источника мы смогли бы его уберечь. Но тьма сама меня не пускала, то есть предвидела, что я не только ничего не изменю, но и меня постигнет участь собратьев. Теперь я последний ее хранитель, да и то временно. Рано или поздно она иссякнет. Но в любом случае, владыке ничего не доказать. Настолько фанатичный человек попросту слеп. Но ведь у магистра Довергана есть маячок. Голосмели дрогнул, наверняка ее все еще тревожила эта родственная связь с фактически злодеем. «Не думаю, что он причинит тебе вред», — Атрей покачал головой. «Наоборот, мне кажется, его самого терзает чувство вины. Банально за то, что так тебя использовал. Потому он и пытался это искупить, увезя тебя из страны. Но это лишь наши домыслы, мы не можем полагаться на его помощь. Да и не на чью помощь. Нет, у меня есть верные друзья, да и дед мой точно бы сделал все возможное. Уж такой он человек, но слишком опасно связываться с кем-либо из них. И твоя магия, и моя тьма неустанно отслеживаются». «Мы теперь сами по себе, Мили. «Одни против всех», — ее голос бился на шепот. «Можно и так сказать. Никому теперь нельзя верить». мили даже изменилась в лице, и по ее в раз похолодевшему взгляду сразу понял, что невольно затронул больную тему. Что ж, прекрасно же знал, что этот момент когда-нибудь произойдет, когда накопившиеся замалчивание и недоговорки станут его временем, которые еще надо как-то оправдать. Вряд ли простого «извини» тут будет достаточно. Но, как ни странно, вполне ожидаемых и более того заслуженных упреков не последовало. Тихо, но с нарастающей настойчивостью, Мили произнесла. «Атрей, но как бы то ни было, первым делом нужно добраться в ближайший крупный город, где гарантированно есть целители с драконьим стеклом. Даже если сейчас ты чувствуешь себя хорошо, это лишь временно. Взаймы у самого себя, понимаешь? И нельзя с этим затягивать». Вот в этом вся Мили. За ней гоняются самые властные и могущественные люди королевства, Ее буквально несколько часов назад пытались уничтожить таким выплеском магии, что ни один обычный человек вообще не в силах пережить. Она вместо того, чтобы о собственной участи думать, в первую очередь печется исключительно о нем. Приподнялся на локте, ответил без каких-либо эмоций в голосе. Если я скажу, что все у меня под контролем, ты мне поверишь? Нет, прозвучало в ответ категорически. Милли снова нахмурилась, смотрела на него, будто строгий учитель на нерадивого ученика которого пора уже отчитывать за нескончаемую бестолковость. «Потому что вообще мне не веришь?» Не мог не озвучить этот вопрос. Миля отвела глаза, вздохнула. «Верю, наверное. Я верила тебе, когда считала тебя фантомом, а оказалось, что ты скрывал, кто ты. Верила тебе, как черному рыцарю, но тут ты снова скрывал, кто ты. Мы ведь не раз поднимали тему доверия, но, знаешь...» Снова тяжело вздохнула. «Знаешь, это больше ты мне не доверяешь, чем я тебе». Это ведь ты скрываешься от меня». «А если бы ты знала, что черный рыцарь — это именно я, то доверилась бы?» Хоть и спросил скептически, но осторожно взял Мили за руку. Но снова ожидания не оправдались, ее это прикосновение, похоже, не покоробило. «Не знаю. И столько ведь непринужденной честности было в голосе. Я вообще очень хотела презирать тебя всю свою жизнь. Всеми силами пыталась, правда». «Не получилось?» Невольно не удержался от улыбки. Но Милли сама улыбнулась, даже тихо засмеялась. «Увы, даже это у меня не вышло». Несколько секунд просто молча смотрели друг на друга. Тут и без дара видящего было очевидно, что она вовсе на него не злится, и все его прошлые оговорки, если вызывают негатив, то ни ненависть, не отторжение. Словно Милли хоть это и расстраивает, но она за это не цепляется, не считает больше настолько важным. И от того куда тяжелее его собственные чувства вины. А ведь был уверен, что знает Милли от и до, Не сомневался, что она вообще не в состоянии понять его мотивов. А по сути, она абсолютно права. Выходит, это он не доверял ей, а не она ему. Все так же за руку осторожно снова притянула ее к себе. Милли не попыталась отстраниться, опустила голову ему на плечо. Будто это было самое правильное, просто вот так лежать в его объятиях. И не только сейчас, конкретно в данной ситуации, а вообще. Собственные слова встали поперек горла неозвученными. И не потому, что не так уж часто в жизни приходилось извиняться или просить за что-то прощение. Казалось, просто человечество еще не придумало таких слов, которые могли бы сейчас выразить и его чувство вины, и раскаяния, что был таким самодовольным остолопом, и что, по правде говоря, он совершенно не заслуживает, чтобы она к нему так относилась. «Как только расцветет, мы первым же делом поедем к целителю», пробормотала она, тихо, чуть сбивчиво. «Засыпает?» «Похоже на то. И даже в таком полудремотном состоянии, Все равно в первую очередь думает именно о нем. Ничего не ответил, просто ласково гладил по шелковистым волосам, слушал, как постепенно выравнивается ее дыхание. И никак не мог понять, как вообще такой расчетливый чёрствый чурбан, как он мог заслужить столько тепла от столь чистого светлого создания. Не получилось признать простую истину, что ничем. Милит дорожит им не за какие-то его заслуги, не за положение в обществе или богатство. Он дорог ей сам по себе вместе со всеми его недостатками и совершенными ошибками. Но приступ самокритики был недолгим. Банально потому, что сейчас надо было не терзаться собственными упущениями, а решать, как бы дальше. Мили права, времени у них совсем немного. Пусть маячок у королевского советника уничтожен, но оставшиеся в архиве ордена быстро найдут. И если снова воспользуются им для выплеска магии, то тут уже даже доспех не спасет. Очень аккуратно, чтобы не разбудить, легонько коснулся губами ее виска. Прошептал порывисто, едва слышно. Клянусь, мили я сделаю все возможное и невозможное, только бы тебе больше не пришлось жить в страхе. Клянусь, чего бы это ни стоило. Самой тьмой клянусь. мили едва заметно улыбнулась. Несмотря на весь творящийся в ее жизни кошмар, сейчас ей точно снилось что-то хорошее. А он все так же бережно держал ее в своих объятиях, смотрел на окружающую темноту ночи и знал, что делать, что дальше делать. Тьма едва осязаемо отозвалась. Сколько бы ее ни осталось, но она с ним до конца в его намерениях. У любого Черного рыцаря бывает последнее деяние. Пришло и его время. мили спала. Достаточно крепко, чтобы можно было отстраниться и не потревожить ее сон, но перед этим взял ее за руку, и пусть это было тоже неощутимо, но позаимствовала ее магию крайне аккуратно и совсем немного. Сила перетекла послушно и будто бы даже охотно, причем нахлынуло странное ощущение, что. Ей уже знакома тьма черного рыцаря, и потому они вполне совместимы. А ведь вправду, отец Милли же был черным рыцарем. Этим-то все и объясняется. Осторожно встал с кровати и укрыл Милли покрывалом. Создание защитного кокона вокруг отняло не так много сил, но сейчас, как никогда раньше, ощущалось, что его мощь уже вовсе не бесконечна. Бездонный ранее колодец не только обрел дно, но и очень-очень близкое. Помедлил перед тем, как выйти из комнаты. Просто смотрел на спящую девушку, и тяжелые мысли сменяли друг друга одна за другой. Да, он знал, что делает. Знал, что это единственное правильно. Но не воспримет ли Миле тот факт, что он не предупредил ее, ничего не объяснил, как очередной обман? Только-только она вроде бы его простила за все сотворенное ранее, а сейчас, по сути, он собирается сделать то же самое. Принять решение за нее. Сделать выбор за нее. И тут бы стоило сказать, что жизнь ничему не учит, но ситуация сейчас не дает иного выбора но поймет ли милли примет ли такое его решение что ж остается лишь откровенно себе признаться что ее жизнь и безопасность для него все же куда важнее ее прощения бросив на Милли последний взгляд вышел из комнаты защитный кокон убережет ее абсолютно от всего и до утра никуда не денется а к утру если все пойдет по плану ситуация уже изменится к лучшему но ну, а если не по плану На этот вариант у него тоже уже все продумано. Внизу в главном зале постоялого двора никого не было. Лишь слышалось, что где-то за стеной кто-то гремит посудой и даже вроде бы поет при этом. Улочки Вистена тоже оказались пусты. В редких окнах мелькали огоньки свечей, а магическое освещение вовсе не попадалось. И до самых городских ворот по пути встретилась лишь пара дворняк. Да какой-то пьяница в подворотне разговаривал сам с собой. Выйдя за черту города, остановился прямо посреди поля. Ночь выдалась лунной. Невысокая серебристая трава чуть колыхалась от неутихающего ветерка и создавалось впечатление беспокойного моря. В остальном же вокруг царила умиротворенная тишина, полная лишь естественными шорохами ночи. Протянул руку вперед. Заимствованная у мили магия воплотилась по мысленному приказу. Яркий всполох разросся и рассыпался искрами, отдаваясь теплом. — Что ж, процесс запущен. Если вы предложения верны, то успеет задействоваться лишь один, самый чувствительный маячок. Долго ждать не пришлось. Портал разросся минут через десять и буквально в паре шагов в подаль. Черный доспех воплотился сам собой. Тьма просто реагировала на чужую и, быть может, враждебную магию. Вот только появившийся из портала старик тут же замер, побледнев и расширив глаза, будто видел сейчас призрака. Призрака из прошлого, которое. Неустанно терзало его все эти годы. Только сейчас задумался, сколько же Довергану лет. Больше 70 точно. И для своего возраста он выглядит вполне крепким. И даже глубокие морщины скорее проявление внутренних переживаний, чем старости и дряхлости. Впрочем, дряхлым бывший магистр точно не выглядит. А Трей не стал медлить. По мановению мысли его доспех все-таки открыл лицо. Доверган резко выдохнул. Словно одновременно испытал и облегчение, и в то же время мучительное разочарование. Впрочем, доспех воина когда-то носил его сын. Быть может, магистр и вправду в какой-то миг решил, что видит перед собой призрака. «Где Мелиса? между тем спросил он весьма грозно. «Пока в безопасности». Андрей только сейчас поймал себя на мысли, что не испытывает к этому человеку даже гнева. Хотя если бы при разрушении ордена кто-то бы серьезно пострадал, это было бы уже совсем другой разговор. Но, с другой стороны, все равно играло решающую роль то, что тьма явно все это предвидела. И, не желая на такого исхода, точно бы не стала мешать Атрею добраться в Орден в ту ночь. Добавил. «Это я задействовал магию Мили Магистра. Я знал, что ваш маячок, без сомнений, самый чувствительный из трех, потому среагирует мгновенно и даже на малейший проблеск. К тому же маячок у Фитера самоуничтожился, а до хранящегося в архиве, вероятнее всего, они пока не добрались». «Это пока не добрались, но доберутся ведь», — нервно перебил магистр Доверган. «Так для чего же ты меня сюда заманил? Рассчитываешь поквитаться за уничтожение твоего ордена?» «Я поступал так, как и было необходимо». «Я не собираюсь не спорить, с вами не соглашаться», — хмуро возразил Трей. «Как я вам неприятен, так и вы у меня ни малейшего восторга не вызываете. Но нравится нам то или нет, у нас с вами есть общая цель». «Один единственный человек, который нас связывает и ради которого мы оба готовы на очень многое». На миг у Довергана было озадаченное выражение лица, словно такого поворота он совсем не ожидал. И следующий вопрос прозвучал уже спокойнее. «И что же ты предлагаешь?» «Я не считаю вас сколь-нибудь достойным и надежным, но я не сомневаюсь, что ваша внучка вам все же дорога и вам крайне совестно, что вы использовали ее магию в столь неизменных целях. Мы с вами оба хотим одного» чтобы Мили ничего не угрожало. Но поодиночке этого не добиться. Потому вы вывезете ее из стороны, как и собирались. Но даже вы должны понимать, что это недостаточная мера. Мили, как единственного и последнего носителя магии драконов, никогда не оставят в покое те, кто не знает. — Я рассчитывал постоянно переезжать с места на место, чтобы Мелису все же не нашли, — возразил Дверган. Но Атрей покачал головой. — Это не выход. Для Мили это не жизнь. Она заслуживает куда большего, чем до конца своих лет скитаться по всему миру, постоянно в тревоге и страхе. Потому что вы ее увезете. Лишь временно, мира. Чтобы Милли точно была в недосягаемости последнего маячка хоть какое-то время, я должен быть уверен в ее безопасности, чтобы действовать самому. Так а что ты собираешься сделать? Магистр снова нахмурился. Просто устранить саму угрозу. Оставшейся у меня тьмы должно хватить, чтобы те, кто преследует Милли, о ней забыли. Даверган мрачно усмехнулся. «Никогда не понимал этого стремления черных рыцарей причинять как можно меньше вреда. Неужели не очевидно, что некоторых людей куда необходимо просто сразу убивать, а не пытаться их устранить с помощью ментальной магии? Что это тупица Витард, что управляющий мерзавец Фитер с одержимым сынком. Да они все заслуживают смерти. И Витард в первую очередь. Я просто обязан дожить до того момента, до которого он точно не доживет». Я хочу познать тот сладостный миг, когда буду знать, что этот так называемый король горит в бесконечном пламени драконьей бездны. А ведь он знает о такой своей участи, знает, что она неминуемо его постигнет за потерю магии драконьего рода и всеми силами постарается этого избежать с помощью Мелисы. Атрей все же перебил, прекрасно понимая, что магистр может еще долго выплескивать свой гнев. «Я не даю гарантию, что никого не убью». Но не только как черный рыцарь, но и как человек я считаю, что смерть — это самый последний выход. В любом случае, ваше дело — увести Мили и обеспечить ей безопасность на то время, пока я не устраню сам источник опасности. «А если ты не справишься?» — в голосе магистра не чувствовалось скептицизма. Лишь сомнения, да и те слабые. «Я трезво оцениваю свои силы. И если бы я считал, что не справлюсь...» то не стал бы так рисковать, оставляя мили на ваше попечение. Вряд ли Довергану понравился его ответ, но магистр все же кивнул. «Что ж да будет так, и пусть мне не нравится такое сотрудничество, но я согласен. Безопасность моей внучки важнее чего бы то ни было». И пусть Атрей не просил об этом, но магистр тут же создал новый портал. «Прямиком в столицу. Нечего тебе тратить свою магию еще и на порталы». Атрей кивнул в знак благодарности и хотел уже было вступить в портал, но оглянулся. «И все же, почему вы раньше не нашли мили? «Я понимаю весь этот ваш замысел с маячками, ваше желание столкнуть друг друга, короля и орден, в погоне за наследной драконьей магией. Но ведь в то же время вы искренне дорожите внучкой, это очевиднее очевидного. Так почему она столько лет провела, считая себя никому не нужной и всеми оставленной?» Голос магистра задрожал. «Так разве я в этом виноват? Я все эти годы искал ее, все эти годы. Но без ориентира по магии это невозможно было сделать». «Элея в своей абсурдной дурости не просто спрятала мою внучку, но и отдала абсолютно все свои магические силы на то, чтобы даже по кровной связи никто Мелису не нашел. Что вообще за вопиющая глупость? Быть может, она просто хотела дать своему ребенку шанс на нормальную жизнь, возразила Трей. Илия знала вас, знала короля, и прекрасно понимала, что ее дочь будет с рождения просто орудием в чужих руках. «В этой борьбе за власть». «Да, но она даже начистое своей памяти стерла все ориентиры, по каким бы я мог внучку отыскать». «Все равно продолжал яриться старик». «Никакая ментальная магия не помогла мне вызнать у королевы, где она оставила дочь моего сына. И то, что сама она всю жизнь мучается осознанием, что ее дитя не весь где и не весь, что с ней происходит, уж точно недостаточное наказание». «Хватит!» — уже просто не выдержал Атрей. — И уж постарайтесь не выплескивать эту вашу застарелую злобу на всех и вся примили. И Ее уж точно не стоит вмешивать в эти дрязги прошлого. Я и не собирался. Пусть нехотя, но все же признал Дверган. Мелисса уж точно не касается чужой ошибки. Я, в свою очередь, сделаю все, чтобы она никогда этим не терзалась. Атрей не стал больше ничего говорить. Портал в руку ждал, а магистр запросто найдет мели по покровной связи. Ну а дальше... Как бы сама Миля к этому не относилась, но ее безопасность важнее всего. мили Это был чудесный сон, будто бы я проснулась вовсе не в комнате постоялого двора, а в роскошной каюте. И ведь Атре был рядом, живой и невредимый. Обнимал меня и говорил, «Миле, теперь все будет хорошо. Пока ты спала, я нашел нужного целителя, я полностью в порядке, и мы уже покинули границу королевства, мы настолько далеко, что никакие маячки не достанут». «Больше тебе ничего не угрожает, клянусь самой тьмой». И ведь все было таким явственным, что у меня и Толике сомнений не возникло в нереальности происходящего. Или, быть может, мне просто настолько хотелось верить в подобное развитие событий, так что еще, даже не открыв глаз, я почувствовала, что улыбаюсь. Проснуться с улыбкой и верой в лучшее, чем несчастье. Хотя, конечно, для полного счастья точно не хватает рядом Атрея и его искренних заверений, что все беды позади. И ведь вправду, прямо как во сне, будто бы ощущалось легкое покачивание. Я резко открыла глаза. И сначала даже не поняла, проснулась я уже или все еще вижу сон. Тут же села на кровати с недоумением оглядываясь. Совершенно же иная спальня. И ведь, несмотря на скромный интерьер, сразу видно, что вся немногочисленная мебель из дорогого дерева да и россыпь на стенах настолько искусная, что подобное точно стоит немалых денег. Так, где я? И где Артрей? Быстро встав с кровати, я подбежала к единственному окну. Аж дыхание перехватило. Это же море. И вправду море, будто бы бескрайний простор на горизонте сливается с небом и ни единого намека на сушу. Я на корабле. Но как так? Я, конечно, не особо сильна в географии королевства, но и без того сильно сомневаюсь, что от Вистейна настолько рукой до моря подать. Так что либо я спала целую вечность и каким-то немыслимым образом не просыпалась, Либо Атрей тратил свою магию на создание портала, но почему тогда меня не разбудил? Подумал, что я могу быть против, и потому решил сделать все сам без моего ведома. Ну а что, вполне в его духе. Но честно, я совершенно на него не сержусь за то, что он предварительно не поставил меня в известность. Главное, что все на самом деле, как в моем чудесном сне. Мы отдаляемся от Руквуда, все-все плохое позади. На радостях я даже закружилась по комнате и в ладоши хлопнула. В мыслях уже во все рисовалась. Какой будет наша жизнь в одной из тех дальних стран, о которых я лишь в книгах читала? Там нас никто не знает, никто не найдет. Так, нужно как можно скорее найти Атрея первым же делом узнать насчет целителя. Да и то лечебное зелье, что он должен был выпить утром. Кажется, я и вовсе забыла ему об этом сказать. И с намерением как можно скорее все выяснить, я ринулась к двери. Пусть их здесь было две, но та, что поменьше, наверняка вела в уборную. Вот только дверь из каюты оказалась заперта. «Но зачем Атрея меня запирать?» «Да и где сейчас он сам?» «Нет, ну вот что я за человек?» Сразу в голову полезли тревожные мысли. Наверняка Атрея просто отлучился, и по каким-то делам. Может, вообще чисто по мелочной ерунде. Вроде распорядиться насчет завтрака или что еще. А я тут сразу же паникую и предполагаю все самое плохое. К тому же кровная связь ощутилась так резко, что от неожиданности я даже пошатнулась. Прислонилась спиной к двери, чтобы не упасть. Но ведь мне не почудилось. Это точно кровная связь. Причем немного не такая, как была на балу. Это связь с магистром Доверганом. Он здесь, на корабле, причем именно сейчас, приближается к этой каюте. Нет-нет, тут точно что-то не так. Откуда здесь взялся магистр? Да и с каким намерениями? Но главное, где же тогда Трей? Я спешно отошла от двери, ожидая появления магистра. Страха не было, За себя уж точно все равно ведь прекрасно сознавала, что ничего плохого мне не сделает. Но вдруг он убил Атрея, воспользовался тем, что рыцарь ослаблен и попросту убил, тем самым якобы завершая свою эпическую месть тьме. Но если это так, то я... я... понятия не имею, что я тогда буду делать. При одной мысли о возможной смерти Атрея все внутри просто будто бы обрывается. Долго ждать не пришлось. Замок едва слышно скрипнул, и дверь открылась, являя взору незнакомого пожилого мужчину. Несмотря на преклонный возраст, магистр сохранил статность и важный вид. Но при всем моем безотчетном желании увидеть в его чертах лица сходство с моим отцом ничего не вышло. Словно если раньше что-то и было, годы жизни и жажды мести стерли все следы родства. «Ты уже пришла в себя», — магистр даже не спросил, а скорее констатировал, прикрывая за собой дверь. «Что вы со мной сделали?» Я очень старалась, чтобы голос не дрожал. все таки это явно не тот человек, на которого подействуют чьи бы то ни было эмоции. «Всего лишь магический сон, чтобы не волновать тебя лишний раз. В остальном же все просто. Несколько последовательных порталов, Вистона, и результат сама видишь», — развел руками. «Мы уже посреди Хавейского моря, на полпути в Зеностат. Аж дыхание перехватило. Насколько же это далеко? Это сколько, получается, я проспала?» «Три дня», — ответил магистр, приспокойно, словно это было само собой разумевшимся. «Три дня? Целых три дня?» «Но если Атрей за это время не добрался до нужного целителя, то...» а Атрей? Где он?» Магистр тяжело вздохнул. По выражению лица так и напрашивалась. «Но какие же глупости тебя интересуют?» Ответил без каких-либо эмоций. «Понятия не имею. Да и не это должно тебя волновать. Тем более...» «Нет уж, не лгите!» — все-таки сорвалась я. «Наверняка вы все прекрасно знаете. Чтобы такой заядлый интриган и не был в курсе всего...» Хватит держать меня за бестолковую дурочку. Говорите уже все как есть. Взгляд магистра потяжелел. А тебе не кажется, что правда не сделает тебя счастливее? Меня ж на нервных смех пробило. Нет, ну сколько можно? Все так ратуют за мое счастье и при этом так старательно лгут и договаривают, будто я и вправду стану от этого счастливее. Но что-то, я знаете ли, не чувствую никакой безудержной радости. Он прикрыл глаза рукой, словно внезапно устал. «Ты прямо как он, вот просто немыслимо. «Как кто?» Я даже растерялась. «Как Иверт, мой сын, твой отец. Такая же абсурдная привычка руководствоваться эмоциями. Да только это до добра не доводит, знаешь ли. Он точно так же, как и ты, не понимал, что тем, кто мудрее, без сомнения, виднее со стороны. Как нужно поступать? Ох, зря он это сказал». «И куда же завела эта ваша мудрость, а?» Невольно сжала руки в кулаках. «Не по вашей ли милости королевская магия перетекла именно к моему отцу? Не с вашего ли попустительства маму принудительно выдали замуж за короля? Да если бы вообще не вмешивались и дали им спокойно распоряжаться своей судьбой, папа остался бы жив. Они бы с малой поженились и жили долго и счастливо. Проклятие, да я бы ни одного мгновения своей жизни не чувствовала бы себя никому не нужной сиротой и бесправной бузой». Вы самолично разрушили столько чужих судеб и при этом продолжаете убеждать, что и вы знаете, как поступить правильно?» Лицо магистра настолько побагровело, что я даже на миг испугалась. Вдруг ему вот-вот станет плохо с сердцем. И Верты погубили его же собственные эмоции. Ему нужно было не о своей якобы возлюбленной думать, а о том, какую великую роль он сыграет в жизни своей страны. Каким выдающимся королем он станет. А что вместо этого? Он все променял на свои глупые чувства. Он вообще не понимал, в чем его счастье, и что в итоге. Где он? Вот где он, Мелиса, А нет его!» При последних словах настолько повысил голос, чуть ли не до крика. Чувствовалось, что все это кипит в нем долгие годы, не переставая. «Жаль, вы сейчас даже не осознаете, что это вы не папу моего обвиняете, а себя пытаетесь оправдать!» — хмуро возразила я, понимая, что тут даже нет смысла спорить. «Ничего мне этому закостеневшему в своих убеждениях человеку не доказать». «Где Атрей? Что вы с ним сделали?» «Да ничего я с ним не сделал!» Пусть уже не с яростью, но все равно с сильным раздражением отмахнулся магистр. «Я нашел тебя по кровной связи одну. Очевидно, что рыцарь бросил тебя там, в том захолустье, логично рассудив, что это слишком опасно тащить за собой обузу, за которой пол королевства гоняется». В глазах нестерпимо защипало. И нет ни не от обиды, и даже не от страха, что Атрей мог так поступить, а банально от того, что мне уже до жути надоели это обилие лжи, которым меня все время подчут. Я не верю ни единому вашему слову, а Трей никогда бы так не сделал». ли, усмехнулся старик. «Хорошо ли ты его знаешь? Достаточно, чтобы не сомневаться в лживости ваших слов». «Так что вы с ним сделали?» Он тяжело вздохнул. «Лично я точно ничего с ним не сделал. Ну а в том, что он сам такой дурак, я тем более не виноват». «С ног на головы». Пробрал леденящий ужас. «Где он?» В Руквуде очевидно. Жаль, ему не хватило ума понять, что его там будут ждать с распростертыми объятиями. Вполне же можно было догадаться, что одержимый орденом владыка пойдет на любые крайности, а Атрей, как никак, последний черный рыцарь, единственный человек на всем этом свете, в котором сохранилась столь обожаемая владыка и тьма. И тем более было очевидно предложить, что направленный на тебя выплеск магии рыцаря не убьет, но зато да нельзя ослабит. «Что ему нужно?» «То есть... то есть он... то есть они... хотят?» Голос сел сам по себе. «Естественно, выкачать из него остатки тьмы, в наивной надежде возродить ее источник и, соответственно, сам Орден, хотя уж очень велика вероятность, что это затея обречена на провал. Но в любом случае твой обожаемый отри этого уже не увидит. Он и без того был слишком ослаблен, а если еще и отобрать у него тьму, сама понимаешь, что это его попросту... «Убьет! Впрочем, его жизнь — это явно не то, о чем владыка сейчас печется!» Шумно вздохнул и добавил тихо в сердцах. «Похоже, это удел всех воинов. Идти на поводу у чувства и обрывать свою жизнь настолько бессмысленно и глупо!» Мне даже показалось, что я ослышалась. Настолько не хотелось верить его словам. Но в то же время я прекрасно понимала, что сейчас уж точно магистр Доверган не лжет. А Трейв правду может умереть, если уже не умер. «Нет-нет, я просто отказываюсь в это верить!» «Атрей слишком предусмотрителен, чтобы попасть в такую ловушку», — вырвалась сама собой. С мрачной усмешкой магистр покачал головой. «Знаешь ли, вся предусмотрительность резко заканчивается, стоит пойти на поводу у глупых эмоций. И если тебя это утешит, твой Атрей искренне верил, что справится. Нет, я, конечно, не могу не уважать его за стремление не бежать от проблем, а сразиться с ними. Да только в его случае вся эта затея заранее была обречена на провал. В его стремлении защитить себя как-то о самом себе он забыл подумать». И тут же деловито добавил. Но даже от этой его глупости в любом случае нам есть польза. Пока прихвостнее королевского советника, занятый черным рыцарем, мы успеем оказаться настолько далеко, что уж точно никто никогда не найдет. Он вообще хоть что-нибудь чувствует. Такое впечатление, что у этого человека нет не толики сопереживания к кому-либо. — И что дальше? — горько спросила я. — Скрываться до конца жизни? — чего же? — магистр даже приосанился. — Вовсе нет. Витарду совсем немного осталось проклятие драконьего рода потачивать его изнутри. А как только король умрет, мы вернемся в руку, вот и ты пристанешь новой истинной наследница короля. Так что если даже Витард до своей смерти успеет выбрать себе преемника, да даже если этого преемника на тот момент коронует, это все не важно, закон нерушим. И по этому закону носитель драконьего дара вправе занять престол. Его вообще собственные ошибки хоть чему-нибудь учили? Я все же спросила. «Даже если это мне и вовсе не нужно?» Но старик лишь с пренебрежением отмахнулся. «Ты слишком юная и глупа, чтобы что-либо понимать». «Да-да, молода, глупа, иду на поводу эмоций». Все-таки невольно повысила голос. «Прямо как мой отец, так ведь?» Магистр Доверган резко поджал губы. Похоже, любое упоминание о сыне каждый раз отдавалось внутри болью. Но я вовсе не хотела причинять какое-либо зло этому черствому. И что уж скрывать, очень мне неприятному человеку. Но сейчас просто не сдержалась. Вот вы сейчас совершаете те же ошибки. Ваша погоня за властью сгубила вашего сына. Неужели вы настолько слепы в уверенности в собственной правоте, что банально не в состоянии понять настолько очевидное? Да, вы правильно сказали. Я слишком мало пожила, чтобы обладая достаточным опытом, и я уж точно не в состоянии все продумывать, как вы. Но зато я прекрасно понимаю, что нельзя так поступать, «Нельзя бросать на произвол судьбы тех, кто тебе дорог!» Магистр поморщился. «Да что ты так уцепилась из-за этого черного рыцаря? Да когда ты взойдешь на трон, любой мужчина, какой только пожелаешь, будет готов упасть к твоим ногам. Имей терпение и выбрось уже эти сентиментальные глупости из головы. И если что-то изгубило твоего отца, то именно такие вот мысли!» «Ну да, конечно, и кому я пытаюсь что-либо доказать. Очевидно, ему настолько страшно признать, что именно он во всем виноват». Вот и готов выдумывать абсолютно любые доказательства обратного. Да только мне точно нет сейчас дела до того хаоса, что творится в душе у этого человека. Отрэ в Треврукводе, и наверняка при смерти. При его упрямстве он точно мог махнуть рукой на необходимость обратиться к целителю. И теперь, если даже в лапы к владыке не попадет, его добьет собственное состояние. Я должна как можно скорее к нему попасть. Похоже, последнее я уже подумала вслух. Магистр хмуро выдал. «Даже если закрыть глаза на тот факт, что ты настолько далеко, да еще и посреди моря, что ты вообще сможешь сделать?» милиса вот что за глупости?» «Ну, допустим, окажешься ты в рук вде, и что?» «Ты не воин, и даже не маг. Толку там будет от твоих причитаний и наивных речей. Да тебя сразу схватят и да под замок посадят. Забьют голову ментальной магии так, что до конца жизни проведешь в состоянии послушной марионетки. И что? Стоит твой отрей такой участи?» «Я даже отвечать не стала». Толку тратить время и силы на споры с этим упрямым человеком. Да, он прав, я не воин и не маг, но все же. Я знаю, что делать. И пусть у меня нет абсолютно никакой гарантии, что это сработает, я все равно не отступлюсь. Лучше уж попробовать и проиграть, чем всю жизнь потом презирать себя за собственную слабость. Я, в конце концов, непослушная овечка. Хватит уже всем пытаться водить меня на привязи, решать за меня и навязывать свое мнение. На этот раз я сделаю все по-своему.